3. Воевода Афанасий Пашков, как мы помним, был призван в Москву держать ответ за свою неудачу. Надо ли говорить, что вся вина за провал была возложена на него одного? О том, что дьяки сибирского приказа и лично царь подставили воеводу, повелев ему вести людей за девять земель, но не оказав поддержки, речи, конечно, не шло. Не царь же виноват в самом деле. А протопоп Авакум, как честный человек, свидетельствовал против воеводы. Причем Пашков, по утверждению Авакума, пытался дать ему взятку, чтоб тот помалкивал. Но что касается их личных отношений, бешеные многолетние вражды, ругань и избиений, в своем житии Авакум проговорился то ли он меня мучил, то ли я его не знаю. Униженный Пашков решил уйти в монастырь. Примечательно, что чин пострижения он попросил совершить именно Авакума. Постриглась в монахине и жена Пашкова. Вскоре бывшего воеводу разбил паралич. В 1664 году он скончался. Однако рот Афанасия Пашкова не только не пропал, но расцвел. Сын за отца не отвечает. Потомки злодеев могут глубоко сожалеть и скорбеть о жертвах, погубленных отцами и дедами, но не должны извиняться. Нельзя приносить извинений за действия другого человека. Тем более нельзя каяться за отцов. Если сын жертвы требует покаяния сына-палача, Он перестает быть цивилизованным человеком и обращается в варвара, последователя обычая кровной мести. Что было бы с нами, если бы внуки жертв, погибших в подвалах НКВД, стали мстить внукам палачей? Во что превратилось бы наше общество? Помнить обязаны. Сожалеть и оплакивать можно и нужно. Но требовать покаяния, вымогать покаяния, значит выйти из поля культуры. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому два. Сын Пашкова Еремея отправился служить в Киев и стал там воеводой. Внучка Пашкова вышла замуж задумного дьяка Никиту Зотова, учителя Петра I. Дом Зотова до сих пор стоит в Москве на Кремлевской набережной у самого начала Большого Каменного моста. Правнук Пашкова, Егор, был денщиком Петра и губернатором Астрахани. А праправнук Пашкова, Петр… Нажил состояние на торговле водкой и выстроил себе огромный дворец напротив Кремля. Сейчас это здание так и называется «Пашков дом». Справедливо ли распорядилась история по отношению к Афанасию Пашкову? Авакум подробно описал злочение воеводы Пашкова в назидании потомкам. Это справедливо. Теперь все мы знаем, что происходило в том походе. Авакум не простил Пашкову плохое руководство отрядом и официально свидетельствовал против Пашкова. Это тоже справедливо. Авакум однако простил Пашкову все его жестокие действия, направленные против лично Авакума, в том числе простил и смерть собственных детей, проявив великодушие и христианское милосердие. И не только простил, но дал Пашкову возможность отречься от прежней жизни и принять новую жизнь монашескую. И это тоже справедливо. За гибель нескольких сотен людей Пашков понес очень мягкое наказание, всего лишь был отправлен в отставку. Это справедливо? И да, и нет. В нынешние времена военачальника ждал бы трибунал. Пашков выполнял приказ. Его поход был военной операцией, казаки находились на службе. Участники похода были отлично осведомлены о рисках и опасностях. Воевода взял мало привианта, но взял бы больше, если бы имел возможность. Он долго собирал деньги на поход, обобрал весь город. Он обращался за помощью в Москву, но помощи не получил. Нет, на том воображаемом трибунале ему явно было бы что сказать в свою защиту. Разбираться в этом сейчас, спустя три с половиной столетия, не учитывая всех исторических обстоятельств, подходить современными мерками нельзя. А Аввакум участник похода претерпел муки и лишения, но если бы не был сослан, если бы остался в Москве, вероятно, умер бы во время эпидемии чумы. Где тут искать справедливость? История не терпит сослагательного наклонения.